Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади его и привязанного к ней понурого осла. Произошел некоторое время спустя и еще один случай, в котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями его и учеников. Врагов было много, и, несомненно, им удалось бы осуществить свое пагубное намерение, если бы не Уда и Скариота». Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам. Разительно проворный, как будто он бегал на десятки ног, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпою и очаровывал ее какой-то странной силой». Он кричал, что вовсе неодержим бесом Назарей, что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда, потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились поднятые с скаменьями руки. «Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного», — говорили одни, и в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду. И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставлял на вид свою изодранную одежду, и лгал, что били его. Но и на этот раз был он непонятно обманут. Разгневанный Иисус шел большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к нему». И все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде, своим счастливо возбужденным, но все еще немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. Как будто не он спас их всех, как будто не он спас их учителя, которого они так любят. «Ты хочешь видеть глупцов?» — сказал он Фоме, задумчиво шедшему сзади. «Посмотри, вот идут они по дороге кучкой, как стадо баранов, и подымают пыль». «А ты, умный Фома, плетешься сзади, а я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином». «Почему ты называешь себя прекрасным?» – удивился Фома. «Потому что я красив», – убежденно ответил Иуда и рассказал, многое прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми каменьями. «Но ты солгал», – сказал Фома. «Ну да, — солгал, — согласился спокойный Искариот, — я им дал то, что они просили, а они вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большую ложью была бы смерть Иисуса? Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой дьявол, это он научил тебя, Иуда». Лицо Искариота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому, словно белое облако нашло и закрыло дорогу Иисуса. Мягким движением Иуда также быстро прижал его к себе. Прижал сильно, парализуя движение, и зашептал в ухо. «Значит, дьявол научил меня. Так, так, Фома. А я спас Иисуса. Значит, дьявол любит Иисуса. Значит, дьяволу нужен Иисус и правда. Так, так, Фома. Но ведь мой отец не дьявола, козел. Может, и козлу нужен Иисус? Хе? А вам он не нужен? Нет? И правда не нужна?» Рассерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперед, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее. А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались пеструю кучку идущие, и уж нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку, и внезапно все пропали за поворотом». Оглянувшись, Иуда сошел с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега платье его раздувалось, и руки взмывали вверх, как для полета. Вот на обрыве он поскользнулся и быстро серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскочил и гневно погрозил горе кулаком. «Ты еще проклятая!» и, внезапно сменив быстроту движений угрюмой сосредоточенной медлительностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки ладонь с ладонью к серому камню и тяжело прислонился к ним головою».